Глава 38. Не знаю, кто из них придумал проверку империкса, но после того, как спектакль провалился, Деламон и Парл стали намного более приятной компанией. У нас с Парлом нашлось немало общих интересов. Лошади и ястребы, верховая езда и охота. Кроме того, Парл накрыл роскошный столб. В честь моего визита с нами ужинали всевозможные аристократы, мужчины и женщины, управляющие лоскутным процветанием города, и мы пили добрые мирайские вина, хотя им было далеко до наволанских. На столе были сыры, ветчина и маринованные плоды размером с мой мизинец, одновременно острые и сладкие, красные, как помидоры. «Черупины», — объяснила красивая молодая женщина, сидевшая рядом со мной. В ее волосы были вплетены павлиньи перья, синее шелковое платье с зеленой вышивкой туго обтягивала талию и открывала грудь. «Я с ними не знаком». «Члены Херувимов! громко произнес Парл, Он взял красный плод и надкусил. Гости захихикали. «Попробуйте с вином!» Я попробовал и с удивлением обнаружил, что уксус и плод прекрасно сочетались со вкусом вина. «Отличный сорт!» похвалил я, делая глоток. Девица с павлинями перьями кокетливо улыбнулась. «Лучшее, что есть в подвалах», — сказала она, — «вашу честь». «А, ну, конечно». Я сделал еще глоток. «Я польщен». «Правда?» — парл следил за мной. «Вы находите его великолепным?» Я разрывался между честностью и дипломатией. Возможно, это была очередная проверка, чтобы сбить меня с толку. «Действительно ли это вино лучшее? Если так, оно не слишком впечатляет? Если нет, не выставлю ли я себя дураком, перехвалив его? Я опять глотнул, притворяясь, будто оцениваю вино, и горько жалея, что рядом со мной нет Мэри, у которой никогда не скупился на похвалу доброй пищи, или Аганахана с его грубоватой прямотой. В итоге я решил уклониться от прямого ответа. «С черупином оно восхитительно», — сказал я. Возможно, я мог бы прислать из наволы несколько бутылок для ваших подвалов». Собравшиеся за столом хором ахнули. Один мужчина поднялся. «Вы оскорбляете Мирай!» Я посмотрел на него. Он был привлекательным и сильным, с мощной челюстью и толстым носом, который когда-то был сломан. Похоже, я оскорбил мужчину не только словами о вине. Он напомнил мне юных наволонских аристократов, любивших расхаживать по Куадра Амо. Им очень нравилось быть на виду и очень не нравилось, когда их заставляли что-то делать. Однако больше всего меня удивил кинжал его в руке. «Неужели подарки считаются оскорблением в Мирае?» — с наигранным смятением спросил я и посмотрел на парла. «Если так, я не хотел вас обидеть, Ваше Величество». Я повернулся обратно к сердитому мужчине. «Что до вас, если вы не желаете пробовать волонское вино, подслащённое солнцем на плодородных холмах валиливии выжатое ногами смеющихся девушек, выдержанное в древесине дубов дикой рамильи? Что ж, вы удачливы, поскольку я предлагал его не вам». Кто-то фыркнул. Человек стиснул кинжал и побагровел. «Я положил ладонь на скрытый в рукаве клинок, гадая, что это, очередная проверка или настоящий вызов?» И почему мирайцы так любят кровопролитие? Они хуже барагессов. «Сина предан мне», — сказал Парл с улыбкой, жестом велев мужчине сесть. «Мы гордые люди». Я был рад, что моя рука не дрогнула, когда я поднимал бокал. «Что ж, вам повезло обладать верностью и гордостью ваших людей. Хотя вина у нас великолепная, наши люди не столь откровенны». Умы на волонцах изворотливы, как косы в прическах их женщин, произнес Пару. Я слышал эту поговорку, и она мне не нравилась. Так говорят многие. Золото на волонца яркое, а сердце черное, сказала девушка с павлиними перьями. Это я тоже слышал. Я старался отвечать ровным голосом. Волонцы темные и кривы, как их переулки, внес свою лепту сину. А также прижимистые с усмешкой добавил Парл. «Чужеземцы часто так утверждают», признал я сквозь зубы. «Но все не настолько плохо». «Сфай, вас самого чуть не убили ваши собственные друзья», сказал Рули. «Разве они не были коварны, изворотливы и темны?» Я вспомнил Пьера, кидающегося на меня с кинжалом, и отогнал этот образ. «В мирае тоже бывают интриги и заговоры». Никак как в наволе», с неприязнью сказал Рули. «Даже псы вроде моего дяди Чичика имеют порядочность откровенно заявить о своих намерениях, а не являться убийцей под покровом ночи». «Неужели на воло такое коварное место?» – спросила девушка, кладя ладонь на мою руку. «Не для нас», – ответил я, пытаясь скрыть раздражение. «Но ходит столько истории о предательстве», – сказала она. «Думаю, я бы побоялась туда ехать». Ее ладонь так и лежала на моей руке. Девушка была красивой, с высоко забранными темными волосами и зелеными глазами, широко распахнутыми, невинными и любопытными. Среди всех мирайцев она выделялась тем, что в ней не было злобы, лишь одно любопытство. Быть может, она и впрямь ничего не знала о Наволле. К собственному изумлению я понял, что повторяю услышанное от на хана. Пусть наши переулки кривые, а волосы наших женщин извилисто уложены, но наши сердца вернее самых верных стрел, и мы всегда летим прямо к тому, что любим. Я смело удерживал взгляд соседки, пока она не покраснела и не отвернулась. Меня шокировала собственная самонадеянность. Я уже хотел было извиниться, поскольку не следовало говорить столь откровенно и так посягать на честь дамы, но было видно, что мои слова попали в цель, и я одержал победу, потому что дама опустила взгляд и раскраснелась Она явно была очарована мной. Каким-то образом, при помощи нескольких слов, я заставил ее поверить, будто я смелее, могущественнее и отважнее, чем на самом деле, будто я разбираюсь в женщинах. Парл со смехом хлопнул по столу, разбив мгновение. Другие гости одобрительно кивали, смеялись и повторяли мои слова, а девушка, которую звали Алисана, смотрела на меня из-под ресниц отнюдь не оскорбленная, а румяная и довольная. Слуги принесли новые блюда, и мне вдруг стало тепло и уютно. Ужины и беседы текли гладко. Парл рассказывал истории про охоту, или тот мужчина с кинжалом бросал на меня мрачные взгляды. Но меня это не тревожило, потому что я заслужил внимание девушки с павлиньими перьями в волосах, и мирайское вино грело меня изнутри.